Сто двадцать второе. Гуру. Богатство внутреннего мира человека ни с чем не сравнимо, и ничто внешнее не может его изменить. Кто его не имеет и не накопил ничего, и о накоплении ценности духа не озаботился, нечем тому будет жить в том мире, где человек пожинает от трудов своих и наполнений духовных сокровищ.